А Ренли в это время мысленно переносится в прошлое и снова проживает моменты, которые связывают их с Ребеккой, о которых не знает никто, кроме них. А она изменилась, повзрослела и превратилась в настоящую красавицу. Но Закри достаточно хорошо знает свою сестру и видит, что за милой улыбкой стоят тревожность и даже страх. «Ренли, убери глаза», — все же говорит Зак. «Ренли?»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 С улыбкой отвечает Ребека. Она переводит взгляд на Нео. «Нео, вот тебя я рада видеть!» «Взаимно», — отвечает Нео, быстро переводя взгляд на Ренли. «А теперь, господа, я попрошу оставить меня наедине с братом. У меня к нему супер-секретное послание». Нео и Ренли уходят, но последний все же оборачивается и бросает на Ребеку красноречивый взгляд. Закари опускается за стол, а его сестра скидывает с себя шубу.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 Еще одна военная база?» «Что-то между военной базой, тюрьмой и развлекательным центром для богачей?» «Если ты решила объяснить, то у тебя это не выходит». Первая слеза скатывается по лицу Ребеки, но она берет себя в руки и, собравшись с мыслями, пытается объяснить не сумбурно. «Военная база, хорошо будем называть ее так, но на базе 30% ученых, которые создают новых людей, типа Овечки Доли. «Выращивают новых людей?» — не понимает Закаре. «Клонирование!» — тише произносит Ребека. «Оно запрещено, начиная еще с 2002 года», — напоминает Зак, хотя знает, что в большинстве случаев запрет нарушается самими же властями. Ребека смахивает вторую слезинку и, печально улыбнувшись, говорит. «Кража, хищение, покушение, убийства и еще куча всего остального тоже под запретом».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 «Ошибка, не более», — тут же произносит Зак. Брат с сестрой разговаривают еще около 30 минут. Потом приходит Нео и забирает Ребеку. В течение всего дня Закари думает о том, что ему рассказала сестра. Он отправляется на стройку и, разглядывая стену, понимает, это нужно закончить как можно скорее. Люди и так работают на пределе своих возможностей, значит, границы их предела стоит раздвинуть.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 с посланием о смерти мистера Родрика Келлера. В кабинете Закари собираются Ребека, Ренли и Нео. Вчетвером они рассуждают о дальнейших действиях. Закари приглашают на закрытую базу у статуи Свободы. Там ему передадут тело отца. Но все в кабинете знают, что его туда приглашают не только для этого, а вот для чего именно. Ответ на этот вопрос можно узнать, только отправившись туда. «Ты не можешь ехать!»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 и упирает руки в бока я и так потеряла слишком многое наша семья развалилась папа умер за ин с мамой о них я вообще ничего не знаю а сейчас и ты я вернусь уверенно говорит зак ни к чему истерике ребека ты не вернешься шепчет она и ее подбородок начинает дрожать твоя вера в меня оставляет желать лучшего по кабинету расходится напряженная тишина Чтобы хоть как-то утешить сестру, Зак произносит. «У меня есть козырь». «Какой?» — спрашивает Нео. «На то он и козырь, чтобы им воспользоваться в финале игры». Ребекка начинает злиться еще больше, и сейчас она как никогда похожа на Зейна. Девушка подходит к столу, упирается руками в прохладную поверхность и шепчет. «Это не игра!» «Ошибаешься. Обычная политическая игра».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 Сидя и попивая виски, Зак даже не подозревает, что новости, которые он скоро узнает, перевернут все вверх дном, внесут еще больше хаоса в его жизнь. Настойчивый стук в дверь возвращает Зака из детских и подростковых воспоминаний. Келлер смотрит на часы, время уже двенадцать. «Войдите». Как только слова растворяются в воздухе, дверь открывается и в кабинет входит Герда.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 Никогда не смей так говорить. «Зак, мне больно». Не смей угрожать моему ребенку. У тебя есть выбор. Либо ты становишься хорошей матерью, и у тебя будет все, что только может предложить этот мир. Или же ты можешь еще раз подумать о том, чтобы навредить моему ребенку. И я прикую тебя наручниками к кровати. Тебя будут кормить и поить, осматривать врачи и медсёстры. А после родов я отправлю тебя за стену. «Мне больно».